пашка шагал домой Негде, не за низачему прятаться побег в завтра ничего не изменит Кается он ни в чем не каялся чистосердечное желанно было это беспамятное, лихая звериная сила которая взбунтила пашку Обезумевши он схватил деревянный хлипкий ящик у магазина в два прыжка настиг мамая и безжалостно по голове саданул мамай свалился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 Мать, Лёшку, на котором Мамай мог выместить удар покойного отца, а главное приходило ощущение, что жизнь идёт будто по колдобина. Солнышко светит, река блестит, лес чистый, духовитый. Расправь руки и беги, радуйся. Но что-то не радует, не бежит самозаввенно. Бать-кот помер. Мать скоро состарилась, в выпускные экзамены в школе вышли криво.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 Машинист должен был остановиться, увидев на путях человека, но не остановился. Отец, не Но Ведь он не сумасшедший, чтобы идти против локомотива. Кто-то наговаривает, что отец был сильного похмелья, и в сковом шуме мог не слышать, что катит тягач, а ногудок среагировал поздно. Да не был батя тогда сильного похмелья. Он хотел что-то доказать. Что? Может отстоять свое право?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 — Ничего не бойтесь, ребята, — услышал Пашка предсмертный голос отца. — Разных мамаев не боятся или еще чего-то, может, обстоятельств, мнения общественного, идеологию нибудь норм, что там впереди, не только на этой дороге, а на других. Время от времени Пашку, шагающего по шпалам, охватывали манящие лирика дороги.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 рассказывать про Мамая. Костя слушал в задумчивости, в напряжении, потом перемахнул себя щепоть и наложил крестные знамени. — Это тебе Господь силу дал. Просветленно, даже возвышенно сказал Костя. — Господь? — Я, Паша, этого бандита Мамая, боюсь очень, но готов ему в ноги кланяться. Через страх я к Господу пришел.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 Ты страдал? Господь тебя услышал. Твои страдания смелость тебе дал. Теперь ты уж не такой, как прежде. Чего тут Господь? — сопротивлялся Пашка. Мне надоело гадо терпеть. Через страдания и терпение человек к свободе идет. Какая, к черту, свобода? Теперь мне с мамами воевать придется. Несправедливости на земле много. Почему так? Я объяснить не могу. Другие тоже не знают. Покорно признался Костя и добавил. Надо...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 После смерти отца она брала разные подработки. Двое сынов, а дети будь накормить надо. Но Лёшка-то где? Говорил ему, нос не высовывай, как бы под руку мама не попался. За бараками возле сарая Пашка пробрался домой к Саньке и шпагату. — Лёшку надо найти. — Нечего искать.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 «Не все умные господня благодать умеют любить», — на каком-то своем языке ответил Костя. «Он легче. В нем жизни больше, радости больше, свободы». «Ерунда все это!» — заморачил себе мозги и Кости. «Нету никакого Бога. Гагарин в космос летал, Леонов в космос выходил, американцы на луну высаживались, Алешка, он просто везучий, мозги у него шустрые».